Я уже говорил вам, что ваши донесения доходили до меня очень быстро, так как их немедленно пересылали из Беккер-стрит в кумб-трассой. Они были очень полезны мне, и в особенности случайно верный отрывок из биографии Стапплтона. Я мог восстановить личность как мужа, так и жены, и узнал, наконец, в точности, чего мне было держаться». Дело значительно усложнилось инцидентом с беглым каторжником и его родством с Барриморами. И это вам удалось прекрасно выяснить, хотя я уже пришел к тому же заключению благодаря своим собственным наблюдениям. К тому времени, когда вы нашли меня на болоте, я уже вполне был знаком со всеми обстоятельствами, только у меня не было в руках дела, которое я мог бы представить в суд присяжных. Даже покушение Стаппольтона на жизнь сэра Генри в ту ночь, когда погиб несчастный каторжник, немного нам помогло для доказательства замышляемого против нашего клиента убийства. Не оставалось другого выхода, как схватить убийцу на месте преступления, а для этого нам нужно было пустить сэра Генри как приманку. Одного и, по-видимому, беззащитного. Мы так и сделали». И ценой сильного потрясения, нанесенного нашему клиенту, нам удалось закончить дело и довести Стаппольтона до погибели. Я должен признаться, что можно поставить в упрек моему видению дела то, что я подверг сэра Генри такому испытанию, но мы не имели возможности предвидеть страшного и потрясающего зрелища, которое представила собака, а также не могли предвидеть тумана, который дал ей возможность неожиданно выскочить на нас. Мы достигли своей цели ценою, которую оба врача и специалист и доктор Мортимер положительно считают приходящую. «Длинное путешествие даст возможность нашему другу не только укрепить расшатанные нервы, но и излечить и сердечные раны». Его любовь к миссис Таплтон была глубока и искренна, и для него самую печальную стороной этого мрачного дела является тот факт, что он был обманут ею.